Глава 20. Едва реплика столового дворецкого пронеслась под сводами нашей родовой усадьбы, начался первый этап званого обеда – шествие гостей к столу. Почетнейшей гостьей была провозглашена Вера Денисовна Брежнева, супруга действительного статского советника Венедикта Евграфовича Брежнева из Министерства Императорского двора. Вместе с мужем под звуки церемониального марша Вера Денисовна первой переступила порог большого зала. Я подставил локоть Анжелике Лагранж, и мы переместились в гостиную. Пристроившись в очередь из примерно 40-50 пар, Мы чинно и неспешно двинулись на обед. К этому моменту я уже выставил ментальную блокаду, напитав ее своей маной. Не хочется быть открытой книгой для окружающих, особенно для моей разлюбезной сестрички Лены, обожавшей выкидывать всевозможные фокусы. Места для гостей были распределены сообразно старшинству, рангу, общественному и семейному положению. поэтому нам с Авророй пришлось разделиться. Слуги проводили каждого гостя к его стулу и выстроились сзади, ожидая сигнала от хозяина банкета. Я чуть не потерялся в этом великолепии. Яркий свет, безукоризненная сервировка с сотни именитых гостей, съехавшихся из разных уголков империи. Порталы позволили добраться до усадьбы не только к коренным питерцам, но и деловым партнером отца из Москвы, Великого Новгорода, Казани, Екатерина Дара, Гродно и Варшавы. Удивительно, но среди этого пестрого собрания не было ни одного клановца, почти ни одного. Исключением из общего правила оказались Лагранжи. Я заметил, что во главе стола находились отец, его старшая жена, почетный гость и мой дед. Патриарх рода. Супруги усаживались таким образом, чтобы находиться неподалеку от своего мужа. Отец ударил серебряным молоточком в миниатюрный гонг, и трапеза началась. Многие гости приехали со своими лакеями, те быстро встроились в общую систему. Вокруг нас сновали повара, слуги же следили за переменой блюд и вин. После третьей перемены слово взял почетный гость, Венедикт Евграфович, упитанный и жизнерадостный мужчина лет пятидесяти, облачившийся в черный длиннополый сюртук с двумя рядами пуговиц и нашивками своего министерства. «Дамы и господа», — провозгласил чиновник, — «обретение дара — великое таинство для каждого из нас». Те, кто пережил обряд и нашел место в жизни, посвятил себя императору и стране, знают, что тернист – путь одаренного. Многому предстоит научиться, многое повидать. И не только в нашей вселенной. Я рад, что в лице Виктора Корсакова мы обрели талантливого волшебника и перспективного выпускника Академии Магикум. Вдвойне приятно, что не угас род моего старого друга. Предлагаю тост за световых магов и лучших щитов империи, которых мне доводилось знать. Собравшиеся подняли бокалы. До дна никто не пил. Действие было чисто формальным. Аврора сидела по другую сторону стола. Нас разделяло несколько стульев. Напротив обедала Ирина де Линг. «Третья девушка из отцовского списка, та, с которой я не успел познакомиться в начале мероприятия. Подозреваю, что распорядитель действовал по указке Корсакова-старшего. Случайностью здесь и не пахло». «Поздравляю с высоким рангом», — улыбнулась серина «Не думала, что такие вещи случаются в наше время». «Благодарю. Я неспешно поглощал очередной шедевр наших поваров». практически не прикасаясь к вину. Впрочем, это ничто в сравнении с вашей красотой, Ирина. Девушка обладала выраженной модельной внешностью, высокая, с миниатюрной грудью и тонкой шеей, длинными волосами, окрашенными в медовый оттенок. Правый висок украшен несколькими заколками, что создает дерзкую асимметрию. Интересный тренд. «Я вспомнил, что Делинги владеют антикварными магазинчиками в старых кварталах по всей стране. Это известные артефакторы, научившиеся превращать любое украшение в защитный амулет с восстановительными характеристиками. Неудивительно, что все представители рода с детства штудируют руны и учатся складывать из них самые заковыристые цепочки». И все же Натаниэль Делинг взял себе в качестве третьей жены огненную волшебницу. У них родилась дочь, которая и сидела передо мной. Дочь, получившая на инициации дар электромага. Не свет, но еще одна родственная способность. Ирина была на год старше меня. Училась в Московском университете управления и финансов настоящей фабрики банкиров. Внимание же отца привлекло быстрое восхождение госпожи Де Линк. Получив на инициации в 15 лет второй ранг, Ирина за три года прокачалась до следующего, что говорит о мощном стихийном потенциале. Ясно, понятно. Де Линк, объект пристального интереса главы рода. «Так мило!» Ирина оценила мой топорный комплимент. «Учишься на ВЭС?» «Что ж, меня тоже пристально изучали. Логично, учитывая планы родов по объединению. Получая трех жен, русский аристократ получает три союзных родов придачу. Не клан, но достаточно серьезная структура. Это работает в оба конца». де -линги, имеющие определенные интересы в банковской сфере не прочь обзавестись родственниками нашего уровня теми кто был вхож в императорский дворец и сохранил кое какие связи да я бросил мимолетный взгляд на аврору девушка прислушивалась к нашему разговору когда я поступал то не был уверен в пробуждении дара поздняя инициация жесткая «Уверен, ты слышала. Мы быстро перешли на «ты».» «Конечно». Девушка за все время нашей беседы не притронулась к вину. «Предсказуемо, учитывая статус твоего отца». Лакей незаметно сменил блюдо и добавил вина в бокал. «Какие у тебя планы?» — невинно поинтересовалась Деллинг. «Внешняя экономика имеет мало общего с силовым блоком». Наверняка отец хочет твоего возвращения во дворец в роли нового щита. Хочет, признал я. Не знаю, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Ярославцевы, догадалась серина Я понимаю, куда ты клонишь, родная. Вычисляешь перспективы. Выйти замуж за представителя торгового концерна в параллельном мире неплохо. но не предел мечтаний для столичной аристократки. Иное дело, начальник дворцовой полиции открывается доступ ко всем ключевым фигурам российской политики, возможно, к главам влиятельных родов, которых Романовы сделали своими фаворитами. Радужные перспективы, брак по расчету — это норма для нашего круга, Ничем не лучше и не хуже евгенического анализа. Там порода, сила крови. Здесь экономическая целесообразность. Вопрос в том, что мне жить с этой женщиной, рожать от нее детей, поддерживать некие отношения. Мне происходящее не нравится. Аврора слишком бодро взялась за джим конкуренток. Что за этим стоит? Я не могу прощупать свою девушку на эмпатическом уровне. Нет соответствующих навыков, да и закроется. Общественное и финансовое положение Лагранжей. У меня не было подходящего случая, чтобы изучить этот вопрос. Внезапно вспыхнувшие чувства? Не знаю, не уверен. Слишком много давления на первых порах. Не нравится мне и отцовский напор». «Все это дерьмо отвлекает от конечной цели». «Дело не только в них», — признался я, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «У меня есть обязательства, которые могут помешать продвижению». «Обязательства», — Делинг попробовала слово «на вкус». «Перед кем?» «Я не могу свободно говорить на эту тему», — Ирина кивнула. По выражению лица собеседницы сложно было определить ход ее мыслей. Дальнейшая реплика убедила меня в том, что Делинг практично до безобразия. Мой род заинтересован в альянсе с теми, кто вхож в высшие эшелоны власти. «А что может предложить ваш род?» — задал я встречный вопрос. Делинг смутилась, но быстро взяла себя в руки. Кроме потенциальных носителей магии света? Именно. Многое, Виктор. Сейчас Корсаковы отлучены от двора. Это всем известно. Вернуть утраченные позиции будет непросто. И вам потребуются влиятельные союзники. Те, кто сможет потянуть за правильные ниточки. Что ты имеешь в виду? Не только антикварные лавки, хмыкнула Ирина. делинги известные ростовщики мы управляем долговыми обязательствами знаем кто слаб кто любит игорные дома красивую жизнь, но не умеет вести дела ты удивишься сколько чиновников из разных министерств готовы почку продать только бы еще раз сесть за карточный стол или крутануть рулетку многие верят в систему усмехнулся я «Нет никакой системы», — отрезала Делинг. «Казино всегда остается в выигрыше, а мы получаем слабаков, которыми можно управлять». Как-то беспринципно звучит. «Жизнь такая», — девушка внимательно посмотрела на меня и продолжила. «Взять, например, почетных гостей твоего отца». «Брежневых?» «Да-да», — Ирина пренебрежительно махнула рукой. «Угадай, почему они приняли приглашение?» Корсаковы чуть ли не в опале, а действительного статского советника это не смущает. «И в чем причина?» — заинтересовался я. «Господин Брежнев обожает игровые автоматы, а еще молоденьких девочек, отирающихся рядом с удачливыми лудоманами, девочек из эскорта и тайских массажных клубов». Одна из этих девочек настолько амбициозна, что тянет из статского советника большие деньги, очень большие, достаточные, чтобы купить апартаменты в центре Петрополиса или особнячок в Крыму. А деньги сами себя не заработают, пока наш чиновник развлекается. Вот и пришлось ему кое-что заложить. А Корсаковы чем помогут? «Долей», — резонно ответила Ирина, — «вы ему, долю в одной из своих фирм, он поспособствует падению Ярославцевых и твоему приближению ко двору». «Неплохой план. Это как посмотреть. Положение у Брежневых шаткое. Там свои нюансы. Твой отец, вероятно, проведет переговоры, но примет ли решение — не факт. А вы...» Мы можем надавить на статского советника, ответила Ирина. Это лучше, чем пускать такого типа в семейный бизнес. Хм. Вопрос в твоих приоритетах, девушка говорила, практически не отвлекаясь от еды. Захочешь ли ты поступиться обязательствами ради семейного блага? И мне это нужно выяснить до уговора. Пожимаю плечами. Есть разные пути достижения цели, и не все они пролегают через дом делингов. Ирина и бровью не повела. Не любишь, когда на тебя давят. Кому такое понравится? Тогда успехов с Лагранж. Удар на удар, око за око. Мы продолжили обедать, не проронив больше ни слова. Я думал о том, что ужиться с местными Ареста мне будет нелегко. Здесь все друг друга используют. Связи, интриги, сдержки и противовесы, перспективы и выгоды. Вот что их интересует. Отец понимает, что ему на прежнее место не влезть, поэтому ставки делаются на меня. Чтобы осуществить мечту главы рода и деда-патриарха, я должен поступиться с собственными интересами». «Виктор Корсаков всегда считался безвольной куклой. Почему бы и нет? Начнёт выделываться, перекроем кислород. Уверен, сегодня меня ждет тяжелый разговор с предками. Ирина готова торговать собой ради фамильных интересов, шантажировать будущего мужа, даже не успев с ним близко познакомиться. Нет, хватит». Если сейчас дать слабину и увязнуть в этом болоте, я никогда не доберусь до Лизы, не отомщу выродкам изоскопизма за свою смерть. Не узнаю, кто именно в Ростехно подставил мой отряд под удар. Не вытащу дочь с обреченной планеты». В два пополудни Венедикт Евграфович поднялся со своего места и неспешно направился в гостиную. Этот жест послужил сигналом для остальных. Один за одним участники банкета начали вставать со стульев и разбредаться по зонам отдыха. Сейчас начнется самое интересное. Обмен впечатлениями, деловые переговоры, сплетни и новости светской жизни. Многие направились в малый зал, чтобы попить кофе или попробовать десерт. Часть мужчин переместилась в бильярдную. Со мной поравнялась Аврора. «Хочу пожелать тебе удачи, малыш. Ты очень достойно держался, но вряд ли такие вольности сойдут с рук. Ты о чем?» «Неважно. Скоро узнаешь. Я буду ждать тебя у озера в парке». «Обдумать предостережение менталистки я не успел. Передо мной вырос Клавдий». Ваше сиятельство, чего тебе, я ответил резче, чем хотелось бы. Андрей Илларионович желают видеть вас в своем кабинете, разговор неотложный, просят не мешкать. Кивнув, я двинулся к лестнице на второй этаж. Граф Корсаков не стал собирать консилиум. Дед общался с гостями внизу. Серебров выполнял свою работу по охране усадьбы. Мы остались один на один. Едва дверь захлопнулась за моей спиной, я понял, что батя на взводе. Таким мне его видеть еще не приходилось. Даже в тот раз, когда совсем маленький Витя отказался от спарринга с Ромой. «Ты что творишь?» Корсаков-старший надвинулся на меня, играя желваками. Наши взгляды скрестились. Я не отвернулся. «Я дал тебе задание», — процедил отец, — усадил напротив Иру. «Все, что тебе нужно было сделать, так это флиртовать с ней, набивать себе цену и выйти на первое свидание. Делинги покинули имение». Последнюю фразу отец буквально выкрикнул мне в лицо. «Они ростовщики», — уже спокойнее продолжил батя. У них куча возможностей, чтобы задвинуть Ярославцевых и помочь тебе возвыситься. А ты...» Граф прошелся из угла в угол. Сейчас он напоминал загнанного зверя. «Я уж молчу про эту Аврору, да?» Из Лагранжей. «Ты с ней встречаешься, но это полбеды. Менталистка и Макс света. Тупиковая ветвь». Надеюсь, хватит ума не сделать ей предложение через пару лет. Она из искателей. Нам нельзя родниться с клановцами. Ты это понимаешь? Окно возможностей закроется окончательно и бесповоротно». Присев на корточке, батя достал из письменного стола фигуристую бутыль, наполненную на две трети светло-каштановой жидкостью. По надписи «Арарат» я догадался, что глава рода переключился с вискарика на армянский коньячок. Плеснув себе на два пальца в пузатый бокал снифтер, граф убрал бутылку на место. Маленький глоток. Пауза. «Ты порвешь с Авророй сию же секунду», — деловым тоном произнес отец, сверля меня колючим взглядом. «Если она в твоем отряде, найди замену». Я-то дурак, все гадал, зачем они напрашиваются сегодня на обед. Ты бы видел со стороны, как она обошлась с Дашей. Омерзительно. Через неделю Делинги нанесут визит вежливости. Так положено. Это традиции званых обедов. Я попробую сгладить неловкость. «Нет», — сказал я. «Что?» — глава рода, непонимающе уставился на меня. Я сказал «нет». Если я расстанусь с Авророй, это решение будет моим, не твоим. Сейчас у меня в планах ничего такого не предусмотрено. Ира мне не понравилась. Я могу рассмотреть ее кандидатуру в будущем, но сейчас мне это не интересно. По лицу графа пронеслась буря эмоций. Смесь негодования, недоумения, злости и холодной решимости. Я вдруг осознал, что Корсаков-старший на грани нервного срыва. Все, что происходило с нами во второй половине августа и происходит теперь, подточило некогда железного мужика, пошатнуло его веру в незыблемость привилегированного положения семьи. «Ты кто такой?» — глаза Корсакова-старшего сузились. «Твой сын и человек». «Ничтожество», — выплюнул батя. «Всегда был и останешься ничтожеством. Позор нашего рода. С самого детства мне приходилось краснеть за тебя перед друзьями и коллегами. Без жесткого ритуала даже родовые способности не открывались. И сейчас ты что-то вякаешь. Завтра же велю перекрыть твою кредитную линию. Узнаешь, что такое хлеб и вода». «Внутри меня что-то поднялось, нечто темное и нехорошее. Видишь ли, отец, мне насрать!» Глава рода шагнул ко мне, сжав кулаки. На секунду мне показалось, что он готов применить свой дар. Костяшки пальцев графа засветились, а зрачки так и вовсе стали похожи на две ярких звезды. Адреналин привел к выбросу энергии. Я приготовился к остановке времени. Воздух, казалось, вибрировал от сгустившегося напряжения, не только эмоционального, но и магического. И все же отец сумел обуздать свой гнев. Шли секунды, а бой так и не начался. «Вон из моего кабинета!» Граф внезапно сдулся, превратившись в усталого мужика, загнанного в тупик мужика. Не хочу тебя видеть, качаю головой. Это я не хочу тебя видеть, отец. Засунь свои деньги, сам знаешь куда. Из кабинета я вышел, не прощаясь.